23 апреля 41 года среда 34 года тому назад уехали в этот день с верой в палестину боже как все изменилось и жизни осталась на донышке